Глава седьмая, часть шестая. Знакомство Лены и Линды в искусственной реальности. Из блаженного небытия Линду вырвал настойчивый женский голос. «Сядь и слушай меня». В крайней степени изумления девушка обнаружила себя сидящей на диване, в самой, что ни на есть, обычной московской квартире. Напротив, в уютном кресле расположилась полная молодая женщина, вязаной тонкой кофте персикового цвета. Несколько мгновений они молчали, рассматривая друг друга. Наконец, женщина в кресле заговорила. «Меня зовут Лена. Сейчас ты закроешь глаза, расслабишься и будешь делать то, что я тебе скажу. Все вопросы потом, времени у нас в обрез». Линда сглотнула тугой комок, непонятно как возникший в горле, и кивнула. «А сейчас ложись и закрывай глаза». Девушка легла и, как и было ей велено, закрыла глаза. Ничего особенного не происходило, все тело было по-прежнему напряжено. В голове хороводом кружились беспокойные мысли. «Представь, что ты смотришь в белый потолок, тебе хорошо и спокойно. Останови хоровод мыслей, послушай тишину». Женщина сделала несколько пасов руками, начав активно вдыхать и выдыхать воздух через нос. Линда напряглась еще больше, но постепенно все ее тело расслабилось подмерные звуки дыхания, мысли исчезли, и она снова очутилась в оранжевом мире. Девушка медленно шла по пыльной дороге, засунув руки в карманы шорт и взбивая армейскими ботинками оранжевую пыль. Огромное оранжевое солнце приклеилось к нижней линии горизонта. Ветер жарко обдувал лицо и оголенные руки, трепал волосы. Тоненькая футболка служила слабой защитой от жара заходящего солнца. Только сейчас девушка осознала, как сильно устала от боли, голода, жажды и неопределенности. Наконец-то можно было спокойно вздохнуть и ни о чем не думать, а просто идти в никуда, наслаждаться ветром, теплом и тишиной, и спокойствием. Вдали послышалась негромкая низкочастотная бомб, горизонт прыгнул влево, а Линда обнаружила себя стоящей посреди огромного поля. За ним беднелось дерево с развесистой кроны. Даже с этого расстояния было понятно, что оно просто огромных размеров. «Иди к нему!» — послышалась команда прямо в голове. Девушка сошла с дороги и не спеша пошла через поле, покрытое темно-кирпичной травой. Длинные острые листья оставляли зудящие царапины на ногах чуть выше резинки носков. Девушка не выдержала, остановилась и яростно почесалась. Не стоило этого делать, так как в тонкие длинные порезы попал травяной сок и начал нестерпимо жечь. Пришлось перейти на бег, чтобы как можно быстрее добраться до дерева. Под его кроной виднелась голая земля. Линда с облегчением вздохнула, когда добралась до дерева огляделась вокруг и снова почесалась. «Садись!» — снова последовала команда. Девушка уселась на теплую землю, обхватила колени руками и приготовилась ждать. Через мгновение ее глаза начали закрываться, а голова медленно кладится к коленям. Сама того не замечая, она легла на землю и задремала. Подул легкий ветерок. Необычайную тишину нарушало лишь едва слышное дыхание Линды и шорох листьев дерева. Солнце медленно клонилось за горизонт, выбирая в себя жгучие лучи. Стало заметно прохладнее. Девушка повернулась на живот, удобно уложив голову на руки. Ветер становился все сильнее. Он приносил с собой все больше и больше оранжевой пыли и мелких камушков. Постепенно тело спящей девушки скрылось от любопытных взглядов местных мелких зверьков. Постепенно вся эта каменная пыль спрессовалась в плотный кроваво-красный кокон. Прошло еще бесконечно много и одновременно очень мало времени. Кокон начал медленно распадаться, возвращая камни и пыль земле и являя на оранжевый свет наглого аркнорианца гроб с длинным сизым трупом паразитирующего организма под названием ленигия и, наконец, мерзкое серое тело метки. Все эти сущности висели над телом девушки и были прочно присоединены к ней тонкими нитями, питаясь ее энергией. Серосизое тело Аркнорианца пульсировало, зеленые волосы ленигии казалось живут собственной жизнью, отдельной от разлагающегося тела. Метка висела неподвижно, вольготная раскинувшись в воздухе. Лена сидела на кушетке, вцепившись в нее побелевшими от напряжения пальцами. Она внимательно рассматривала трансовое видение с Линдой. Наконец женщина что-то зашептала на непонятном языке. Вокруг девушки поднялась плотная стена огня, отрезая паразитов, и горела до тех пор, пока пришельцы не растворились, уходя каждый в свой мир. Затем огонь угас, шепот стих.